Глава сорок вторая. «Алекса «Выпьешь?» — спрашивает Кэсси, вытирая барную стойку. «Нет, спасибо», — говорю я. «Я ухожу». «Я хочу посмотреть одну квартиру в Энджеле», — добавляет Элла, облокотившись обоими локтями на стойку. Она возбуждена, ее глаза сияют. «Хочешь снять?» — спрашивает Кэсси. Элла кивает. «Мне нужно свое жилье», — говорит она. «Ты живешь с мамой?» И с сестрой. — Но ведь это хорошо, да? — улыбается Кэси. Больше независимости, больше удовольствия. — Больше обязанностей, — усмехаюсь я, зная, что Элли придется каждый месяц самой платить за аренду. Кэси поворачивается ко мне. — Обязанность — это хорошо, Они не сосредоточенности, решимости. — Ага, и зависимости от тебя и от этого заведения, — говорит раннер. Я достаю из кармана платок и вытираю на стойке пятнышко рядом с локтем Элла. «Пропустила», — говорю я, глядя на Кесси. Она игнорирует меня. «Я вот что тебе скажу», — говорит она, перегибаясь через стойку и сжимая плечо Эллы. «Я куплю тебе новый диван, кровать или холодильник. Что захочешь». «Серьезно?» — радуется Элла, удивленно скидывая брови. «Серьезно?» — Не позволяй ей делать это, — предупреждает Раннер. — Ей нельзя доверять. — И верить тоже, — добавляет Аннер. — Но ей же надо будет на чем-то сидеть, ведь правда, — шепчет Долли. Ш — Шш! Это дело взрослых, — говорит Раннер. — Иди играть. — Как мило! — вмешиваюсь я, трижды пожимая руку Эллы. — Но я настаиваю, — говорит Кэсси, пристально глядя сначала на меня, потом на Эллу. Спасибо. Сияет Элла. «Еще больше взяток», — замечает Анир. Услышав смех, я оборачиваюсь. Две девочки, которых я помню по дрессировочному дому, дурачатся возле хромированного шеста. Одна из них делает ягини, потом шпагаты. «Как получилось, что ты знаешь название этих движений?» — спрашивает Анир. Я кашусь на Эллу. «Ясно, извини, забыла». Элла разворачивается на своем стуле и прижимает ладони к щекам. «Тебе рано делать эти движения!» — кричит она. Одна из девочек показывает ей средний палец. «Не наглей!» — предупреждает Элла и внезапно соскакивает со стула. «Они не понимают, что ты говоришь», — говорит Кэсси. «Они тупые!» «Может, тебе следовало бы научить их английскому или отправить в школу?» — говорю я. Фи, Пустая трата времени и денег!» «А может, себя так устраивает, — добавляю я, — то, что они тупые?» Элла опять поворачивается к нам. «Кстати, о квартире, — говорит она, пресекая мое раздражение. Как ты думаешь, ты сможешь дать мне рекомендацию, ну, для хозяина?» Кэсси неотрывно смотрит на меня, не мигая. «Конечно могу. Мне нравится заботиться о наших девочках, — говорит она, предназначая свои слова мне. Это укрепляет доверие». «А ведь я могу доверять себе, правда?» «Конечно», — говорю я, и мои ладони потеют. «Потому что мне бы не хотелось думать, что в нашем клубе распространяется плохое влияние. Или в доме?» «В каком смысле?» — спрашивает Элла. Кэсси, не отрывая от меня взгляда, залпом выпивает стопку водки. — Ну, я была бы разочарована, если бы выяснилось, что это просто притворство, что ты проникла сюда, чтобы создать нам проблемы. «Кто? — Кто? — я? — спрашиваю я. — Ты посвящена во многое. — Очень многое. Я выпускаю пальцы Эллы, и, чтобы успокоиться, кладу обе руки на стойку. — Она что-то подозревает. — Будь осторожна, — предупреждает Анир. «Ты к чему это?» — как можно небрежнее говорю я. «Шон сказал, что ты не одобряешь то, чем мы занимаемся тут или в доме. Он сказал, что ты считаешь это неправильным». «Вот стукач! Погоди он у меня». «Шон!» — вмешивается Элла. «Шону нельзя доверять! Он шлялся с Анабеллой, когда она работала в другом клубе, даже несмотря на требования на вида, что никто не должен видеться с ней». «Кэсси, ты об этом знала?» «А ты откуда это знаешь?» Ощетинивается та. эмер сказала, Они гуляли вместе, втроем. Кэсси молчит, наклоняется вперед. «На вид доверяет ему. Ничего удивительного, он же мужчина», — заявляю я. Кэсси издает смешок. «Это верно», — говорит она, и в ее голосе вдруг слышится веселость. «Но твоя ошибка в том, что ты думала, будто ты единственная». Он так говорил, цижу я. Он врал. Вот именно, — говорю я, хлопая ладони по стойке. Тогда почему ты считаешь, что он не врал, когда рассказывал, будто я не одобряю то, чем вы тут занимаетесь? Кэсси, я хоть раз давала повод думать иначе. Мне обидно, что ты не доверяешь мне, особенно если вспомнить, откуда мы с тобой родом. Ты же сама говорила, что мы соседи, что мы семья. «А теперь веришь какому-то белому?» Кэсси молчит, смотрит на нас обеих. «И я изо всех сил стараюсь оставаться на месте, не бежать прочь. Она ждет, не дрогнем ли мы». Проводит на маникюренной рукой по волосам с алебастровыми прядями. «Я верю тебе», — говорит она. «Но вот зачем ему врать?» «Затем, что он перекинулся», — отвечает Элла. — Затем, что он козел, Кэсси хмыкает. — На Эмме, — говорит она. — Вот именно, — говорю я, глядя ей в глаза. — Выпьешь? — спрашивает она. Я молчу. — А почему бы нет? Спешить-то некуда, верно? — говорю я, поворачиваясь к Элле. Элла улыбается. — Водку со льдом. — Молодец, — говорит Кэсси. А после этого отправишься по своим делам, посмотришь свою новую квартирку. Я слышу сзади смех девочек, а потом глухой удар. «Джу-джоу!» джу, -джу кричит Кэсси. Раннер достает лаки-страйк, потом зипа. «Будь осторожна!» — говорит она. «Кэсси — самая умная в этом заведении».